Глава пятая. На следующее утро, в честь столь важного события, Оли в первый раз надел ботинки. Утром за завтраком, сидя, как обычно, спиной к стене, он с беспокойством оглядывал зал. У него был случай самому убедиться, на что способны пятые. Никто из них не владел мечом лучше, чем Нанжи. Для Тару подготовлен довольно сильный удар. Ему предстоит узнать, что против него выступит не только самый лучший воин в долине, но и самый лучший среди третьих. А узнав об этом, он может немедленно начать решительные действия. Теперь Олли сомневался в том, что выводя своего Соню на всеобщее обозрение, поступает правильно. Но события подтолкнули его. «Я Джангиуки, воин третьего ранга», — обратился к нему человек, который сидел через стол. Это был молодой воин, примерно одних лет с нанжи, невысокого роста, худой и стремительный в движениях. Он явно нервничал, обращаясь к седьмому. «Я Шансу, воин!» Все эти формальности на официальных приемах Уолли переносил с трудом, но между собой воины часто обходились и без них, так что сейчас он еще раз почувствовал, что здесь он гость, а значит неприкосновенен. «Позвольте мне!» сказал Джангиуки и представил своего товарища, первого по имени Эфоринзу. Олли давно обратил на него внимание. По понятным причинам Нанджи, как и все прочие воины, называл его ушастым. Вид у него был вечно недовольный. По возрасту он давно перерос свой ранг. Возможно. Возможно, он старше Шансу и уж, конечно же, старше своего юного наставника. И мне позвольте, теперь Олли пришлось представить Джангюки Нанджи которого то знал уже много лет. Светлейший обратился к нему третий, переходя к делу. Мой подопечный собирается пройти испытания на второй ранг и выражает желание, чтобы одним из его судей согласился стать ученик Нанджи. Уолли так и подумал. Воины говорили о фехтовании с такой же легкостью, как банкиры о деньгах. И неожиданные успехи Нанджи вызовут всеобщее любопытство. Он знал, что Нанжи уже спрашивали о его тренировках, И что, он отвечал уклончиво, но лицо ржавого никого не могло обмануть. «Присядьте, воин Джангиуки», — сказал Уолли и сел сам. «Я хочу дать вам один совет. Если вы действительно хотите, чтобы ваш подопечный получил следующий ранг, попросите кого-нибудь другого». Так получилось, что ученик Нанжи сам собирается принять сегодня участие в испытаниях. Если же вы просто хотите, чтобы умение вашего подопечного оценил кто-то другой, то я уверен, Нанжи будет рад вам помочь. Но предупреждаю, Нанжи побьет начинающего эфоринзу. Несчастный Джангюке покраснел до корней волос. Беспомощно улыбнулся, не зная, что сказать. «Мой подопечный владеет мечом намного лучше всех начинающих, светлейший», произнес он наконец. «Если у Оли еще оставались какие-нибудь сомнения по поводу того, что теперь все воины связаны третьей клятвой, то это происшествие окончательно их рассеяло. Этот мальчик выполнял приказ. Его заставили пожертвовать самым важным для своего подопечного. К тому же теперь задета и его честь. Итак, Уолли сообщит своему вассалу, что после завтрака ему предстоит встретиться с начинающим. Он грустно посмотрел вслед этим двоим. Потом он повернулся к Нанджи, который весь ушел в поглощение своей тушеной конины. «А как у начинающего ушастого дела с утрами?» «Иногда он даже не мог вспомнить, как его зовут», — презрительно сказал Нанжи, не прекращая жевать. «Но что касается меча, он тянет на третий ранг». Нанжи нахмурился. «Это, кажется, его девятая попытка. Последняя была в день стрелка в прошлом году. Так что сейчас еще не время. Вот что значит отличная память». «Нет, все это подстроено», — вздохнул Лоли. «Не беспокойся, Тару здесь обязательно будет». «Ты его тревожишь, вассал». Нанжи был польщен. «Выходит, мне следует поддаться, мой повелитель?» спросил он. Олли покачал головой. «Тару не обманешь. Лучше действуй как можно быстрее, чтобы он не успел ничего понять. Быстрая победа может быть чистой удачей, но это в конце концов не важно. Тебе сегодня все равно предстоит сражаться. Кого бы ты хотел выбрать?» «Вот их», твердо сказал Нанджи, показывая на Гарамине и Ганире. «Боюсь, не получится», — сказал Олли. «У них ведь нет наставников. Мне придется самому просить их. А зачем это надо? Они все равно откажутся. А ты гость, и вызвать другого гостя не можешь. Извини, Нанжи, но придется тебе выбрать себе в жертву кого-нибудь другого». Нанжи сердито предложил двоих четвертых, но потом решил, что они, наверное, в своем ранге самые сильные, а для испытаний предпочитают подбирать тех, кто похуже. «Давай подождем». У в голову пришла одна идея. «Побыстрее расправляйся с ушастым, а я попытаюсь поговорить с Тару». расчитаться с долгами хотел не только один Нанджи. Испытания всегда вызывали всеобщий интерес, и сейчас на площадке собрались все свободные от службы воины. Большинство из них окружали площадку, некоторые поднялись на галерею, а кое-кто из первых забрался даже на приспособление для порок. Отсюда было видно, как из тюрьмы выводят очередных жертв, и Оли поспешно повернулся спиной к этому зрелищу. Новая крыша светилась на солнце, узники больше не кричали от боли, и их не приходилось тащить. Но Оли не мог без отвращения подумать и о тюрьме, и о той примитивной цивилизации, которая ее породила. В центре площадки стоял ушастый, а напротив него молодой испуганный второй, Видимо, самый слабый из его ранга. Такого рода просьбы, с которой обратились к Нанжи, считались почти оскорблением, и поэтому договариваться предпочитали с наставниками. Мучения этой жертвы длились недолго. Ушастый сделал один за другим два хороших удара. Его противник отступил на шаг. В толпе послышались ядовитые усмешки. Оле окинул беглым взглядом всю толпу. Судьи Тару и Тарасингжи Вызывали уже второго противника. Вперед вышел стройный, высокий юноша с рапирой в руках. На затылке его развивался хвост рыжих волос. Тару поискал взглядом Олли, но тут же отвернулся. К бою скомандовал Тару. Нанджи сделал выпад. «Удар!» – воскликнул он. Судьи очень удивились, но удар приняли. «К бою!» «Удар!» – опять сказал Нанджи, резко разворачиваясь на каблуках. «Олли сам не смог бы справиться быстрее». Взревев от ярости, ушастый отбросил рапиру. Теперь придется ждать еще целый год до следующего испытания. Он боялся, что не сможет рассказать сутры, а потерпел поражение совсем в другом, в чем был уверен. Не было ни восторженных криков, ни свиста. Все прекрасно знали, как Нанжи второго ранга владел мечом еще две недели назад. Воины уставились на седьмого, который это чудо совершил. Уолли шагнул вперед, наслаждаясь произведенным эффектом. «Достопочтенный Тару», — сказал он, — «мой подопечный, ученик Нанжи, тоже хотел бы сегодня принять участие в испытаниях. Он уже выбрал противников, но я хотел бы услышать ваше мнение». Тару нахмурился. Зрители заметили его удивление. «Ведь правила для испытаний совершенно однозначны. Я полагаюсь на ваше мнение, светлейший», — сказал он осторожно. «Новый хозяин!» – невинно заметил Уолли. «А речь идет о поединке между гостями!» Все взгляды обратились к Ганири и Гарамине, которые стояли рядом. Не будет ли это нарушением правил гостеприимства, если он объявит гостю неполный вызов? На лицо Тару легла тень подозрения. Во время испытаний не принято делать вызов светлейший. Уолли ответил ему обезоруживающей улыбкой. Он долго тренировался перед зеркалом. «Да!» Но мой подопечный хочет подняться сразу на два ранга. Это необычные случаи. Могут возникнуть сложности. Стоит только поднести огонь. Вы понимаете, о чем я говорю? Тару все понимал очень хорошо. Казалось, он тщательно ищет подвох в словах светлейшего. Если историю с ушастым он затеял для того, чтобы показать, что Нанжи ни на что не способен, то теперь этот замысел может исполниться. Тару пожал плечами. Поскольку при неполном вызове разрешается пользоваться рапирами, то я считаю, что это не будет нарушением законов гостеприимства». Сияющий Нанджи подошел к Ганире, который стоял к нему ближе, чем Гарамини. Его боксерское лицо потемнело от гнева. Когда второй делает вызов четвертому, оставаться спокойным нельзя. Тару и Трасингжи любезно согласились стать судьями и на этот раз. Противники встали лицом к лицу, раздался сигнал рапиры поднялись. Борьба началась. Но вот Ганири попытался ударить Нанджи по голове. Тот защитился и потом точным движением нанес ему удар по груди. Удар! Судьи приняли. Теперь даже Тару признал его умение. Казалось, с Ганири Нанджи справится так же легко, как и с Ушастом. Второй удар Нанджи нанес не сразу. Но Оля отлично видел, что он сдерживает силы. Возможно, это понимал и Тару хотя он и не знал, как обычно дерется Нанджи. Все остальные, скорее всего, ничего не подозревали. Нанжи, удостоверившись, что он сильнее противника, наверное, забеспокоился, как бы его не лишили второй жертвы, если он с первой справится слишком быстро. Но, возможно, он просто наслаждался боем. Несколько минут слышались только ляск металла и тяжелое дыхание. Но вот ржавый опять пошел в наступление. «Удар!» – объявил он с победным видом, опуская рапиру. «Удара не было!» – оборвал его Тару. «Явная ложь!» Ганири уже потирал то место, где рапира соприкоснулась с его телом. Маска скрывала выражение лица Нанжи, но все увидели, как он обернулся к Тару, без сомнения посылая ему злобный взгляд. «Удара не было!» – с неохотой согласился Тарасингжи. К бою приказал Тару. Нанжи бросился вперед. Его рапира с громким треском ударилась о металлическую кромку маски Ганири. «А сейчас!» – закричал он. Тару не мог сказать, что не услышал этого отрезка. Зрители разразились в бурной овацией. Олли подозревал, что Нанджи испытывает такое впервые, и боялся, как бы его подопечный не стал слишком самоуверен. Нанжи снял маску, вытер лоб и с улыбкой обернулся к своему наставнику. «Ты высоко держишь руку!» – сказал ему Олли. Нанжи забывал, что остальные воины не такого роста, как его наставник. Он кивнул и принял из рук заботливого первого стакан с водой. Во время этой короткой паузы Тару сделал знак Гарамини и что-то шепнул ему на ухо. От Оли это не ускользнуло. Он почувствовал что-то неладное. Вот по кругу пронесся шум. Следующий, следующий. Да, день воина выдался удачный. С той же улыбкой Нанжи взмахнул рапирой и вышел вперед, собираясь сделать вызов. Гарамини был высок и хорошо сложен. Его высокомерный взгляд давал понять, что он знает себе цену и хочет, чтобы ее знали и другие. Сложив руки на груди, он с презрением оглядел Нанджи и сказал «На мечах». Так много народу одновременно затаило дыхание, что показалось, будто кто-то огромный слегка присвистнул. «Подождите», — взревел Луали. Он повернулся к Тару. «Нельзя разрешать, чтобы гости сражались на мечах, ваша честь. «Да», — ответил Тару, и лицо его вновь напомнило Уоле акулью морду. «Вопрос сложный, но не стоит забывать светлейший, что молодежь всегда ищет трудностей. Именно поэтому при неполном вызове разрешается выбор оружия. Вы — лучший воин в долине. И если бы не эта защита, вы получали бы неполный вызов постоянно. Ах ты, чертова селедка! Ума Тару не занимать, это точно. Если теперь Уоле станет настаивать то Тару сможет просто выгнать его отсюда нескончаемым потоком вызовов. Мне кажется, мастеру Гарамине следует еще раз подумать, громко сказал Лолли. Я уверен, что он не вынашивает кровавых планов, но нельзя забывать, что ученик Нанжи мой вассал. А Гарамини, скорее всего, вассал Тару. Если кто-нибудь из них умрет, то повелитель покойного должен будет за него отомстить. И тогда площадка для тренировок превратится в настоящую бойню. Олли опять посмотрел на Тару, надеясь, что взгляд у него получился многозначительным и грозным. «В таком случае давайте договоримся, что состязание будет голым», — сразу же сказал Тару. «Это не означало того, что противники должны раздеваться. Это означало отказ от права мести». Но услышав слова «давайте договоримся», все сразу поняли, что Гарамине связан клятвой крови. Гарамини же встревожился, он не предполагал, что все может зайти так далеко». «Вы не меняете своего решения, мастер?» – спросил Уолли, впервые обращаясь лично к нему. Гарамини бросил взгляд на Тару, облизал губы и сказал «нет». Его голос прозвучал твердо и уверенно. Все ждали решения у Уолли. Седьмой вправе наложить вето. Но Оли понимал, что теперь момент упущен. Нанжи не отрываясь, смотрел на своего повелителя, и взгляд его был полон молчаливой собачьей мольбы. От Брио наставник уже защитил его. Повторить такое сейчас было бы стыдно. Тем более, что вызов сделал он сам. Гарамини получил приказ, а слушаться он не мог. Тару очень хорошо все продумал. Скорее всего, он потеряет сторонника. Ведь Нанджи уже показал, как он владеет мечом. Но Тару может себе это позволить, а Оли нет. Часто бывает так, что человек хорошо владеет рапирой а вид обнаженного клинка его просто парализует. Значит, Нанжи придется выдержать еще одно испытание. «Пусть будет голое состязание», — сказал Уолли. Нанжи восторженно вскрикнул и замахал маской. «Может быть, это всего лишь баравада, а может быть, нет». Никто в толпе зрителей не проронил ни звука. Но на лицах их были написаны гнев и неодобрение. Перед началом было необходимо послать кого-нибудь из первых зацелителям. Но вот целитель явился, и дуэль может начаться. Больше нет ни масок, ни судей, а только стальные клинки и живая плоть. Ганири выступил вперед, занимая место секунданта. Олли тоже встал слева от Нанджи. Участники стояли лицом к лицу, самоуверенно усмехаясь. Нанжи подмигнул Уолли. «Мы готовы!» – официальным тоном произнес Уолли. «Вперед!» – воскликнул Гарамини. Мечи свиснули в воздухе. Раздался лязг стали. Противники стояли совсем рядом и размахивали своими клинками. Никто не хотел сделать и шага назад. Оли почувствовал, что на лбу него выступили капли пота. Оба они бились, как хорошие четвертые. И умение одного, конечно же, вдохновляло другого. Лязг стали. Кто-то должен отступить. Это сделал Гарамини. Не давая ему опомниться, Нанжи ринулся вперед и ударил. Он размахивал мечом, как бы играющий. Вот они отступили в смертельный серебристый туман. И зрители стали поспешно отбегать в стороны, чтобы не мешать им. Не оставалось больше никаких сомнений. Теперь нужна какая-нибудь пустяковая царапина, чтобы показалась кровь. Иганири имеет право попросить об окончании боя. Ответ ему уже вертелся у Оли на языке. Толчок, выпад, защита, удар, защита... Гарамини вскрикнул и упал, держась за живот. Внезапно наступила полная тишина. Тяжело дыша, Нанже отступил и с улыбкой посмотрел на Оля. «Целителя!» Люди бросились к раненому. Оля, расталкивая всех, ринулся вперед. Ганири опустился на колени перед своим товарищем. Но рана Гарамини была смертельной. Целитель не стал даже осматривать жертву. «Я за это не возьмусь», — объявил он. Тару повернулся и пошел прочь. «Тару!» Голос Оли был похож на раскат грома. На какое-то мгновение о ране нам забыли. Люди в тревоге смотрели на Олли и на Тару, который резко развернулся, взглянул на Олли и сказал «Да». Гарамини вскрикивал и стонал в предсмертных муках. «Сейчас вы проверите, как мои подопечные знают сутры, которые необходимы для четвертого ранга». При виде этой бессмысленной смерти в душе Оли закипела ярость. Кулаки его сжимались, зубы скрежетали. Это был гнев Оли Смита, не Шансу. Тару колебался, вид у него был столь же грозный. Оли сделал вызов. Духи смерти витали совсем рядом, они ждали Гарамини. Они смотрели, кому еще может понадобиться их помощь. «Я отменяю это испытание», — сказал Тару. «Если вы его обучили...» «Все мы знаем, какая у вашего вассала память». Он огляделся в поисках клеймовщика, которого вызвали в надежде, что Ушастый получит следующий ранг. «Я объявляю Нанджи мастером!» Он пристально посмотрел на Уоли. «Что-нибудь еще?» Уоли покачал головой. «Секретный вызов отменен!» Тару отвернулся. Люди просто растворялись в воздухе. Тарасинг-Жи кивнул клеймовщику и тоже ушел. На площадке остались только стонущие гарамини, который лежал в луже собственной крови, Ганири, с рыданиями склонившийся над своим другом и Нанджи, он все еще держал в руках меч. Казалось, происходящее его совершенно не трогает, что он не испытывает ничего, кроме удовлетворения. Клеймовщик в нерешительности топтался рядом. Целитель ушел, ни разу не обернувшись. «Поздравляю, мастер!» В голосе Оли слышалась горечь. Нанджи сиял. «Спасибо, мой повелитель! Вы не делаете дырок в наплечных ремнях! «Нет», — ответил Уолли. Ему показалось, что Гарамини слышал вопрос. «Ну и я не буду. Нанджи ждал, пока его жертва умрет, чтобы забрать меч. И ни единого слова, — думал Уолли, — ни единого слова сожаления». Только один человек захотел пожать победителю руку. Нанжи довольно усмехнулся и принял поздравление Брю. Тот бросил на Уолли безразличный взгляд, прижал кулак к сердцу и ушел. Что бы Оли ни делал, все это унижало достоинство Брю. Вот и сегодня его ученик, который многие годы вводил его в заблуждение, стал настоящим воином. Мучения умирающего пришли к концу. Ганири закрыл другу глаза. Когда он поднялся, его место занял Нанджи. Он хотел обтереть меч об одежду мертвеца. Ведь светлейший Шансу сделал с Хардуджу то же самое. Потом он повернулся к секунданту. Воле пришлось взять клинок Гарамини. Он встал на колени и протянул его победителю. Нанджи осмотрел меч. «Неплохая железка», — сказал он одобрительно.